Глава 18. В Первой лекции у нас стояла основа магии стихий. Предмет для меня абсолютно новый, ни одну магическую дисциплину я раньше не изучала. Войдя в аудиторию, споткнулась о высокомерные взгляды и возникшую при моем появлении тишину. Отыскав взглядом белобрысую голову на галерке, двинула в сторону Ферта. Оборотень не замечал изменений, творившихся в аудитории. Парень увлеченно рассматривал что-то в учебнике. У меня марайская сыпь. Правильно делаете, что шарахаетесь. Когда несколько адептов, мимо которых я проходила, демонстративно отпрянули, не удержалась и нагнала немного жути. Марайская сыпь очень заразная и плохо поддается лечению. Несколько лет назад от нее вымерла треть населения. На данный момент есть способы лечения этой заразы, но страх перед болезнью остался не только у людей, но и у магов. «Марайская сыпь у нее? она заразная. Паника быстро охватила ряды адептов, а я довольная собой дошла до ничего не замечающего оборотня и не спрашивая разрешения, села с ним рядом на свободный стул. У нас с Линсом договор, И я собираюсь выполнить свою часть сделки. Не помешаю. Смораевской сепью ты круто придумала. Удивил меня ответом, и я не думала, что Ферт меня слышит. В следующий раз можешь сказать, что у тебя гибуная. Через пятнадцать минут все трусы, не понимающие шуток, а таких тут большинство, покинут пределы академии. Продолжит доставать, так и сделаю. Что здесь происходит? Данил снизу сильный голос, принадлежащий глубокому старцу. Профессор оказался невысоким старичком в тёмно-серой мантии с длинными белыми волосами и очками на крючковатом носу. «У нищенки марайская сыпь!" завопили со всех сторон. Профессор нахмурился, внимательно вглядываясь в лица студентов, искал взглядом прокожонную, но помогли ему добрые адепты, которые ткнули в меня пальцами. Хм. Сурово свел брови, глянул на меня с фертом, на студентов, жавшихся к выходу. Может, зрение меня подводит, но на этом гладком лице я не вижу ни одного пятнышка. Я попрошу профессора Искария включить в зачет вопрос о марайской сыпи. Позор, что студенты настолько малограмотны, что устраивают истерику по поводу шутки. Он перевел на меня взгляд внимательных глаз. А вы Адептка. Я услышала вопросительную интонацию в его голосе. Лариана Мелнс, поднявшись с места, представилась. За попытку сорвать занятия к следующей лекции напишите реферат объемом 16 страниц на тему стихии, их виды, магические аномалии. А теперь все по местам, пробасил профессор. Не успела приступить к занятиям, уже наказали. Горестно вздохнув, опустилась на стул. Моё наказание не вызывало ни у кого восторга. Наверное, однокурсников больше задевало, что какая-то нищенка посмела выставить их в неприглядном свете. Не простят. Не переживай, в библиотеке полно литературы. С магическим пером справишься за вечер, поддержал оборотень. Нужно будет идти в библиотеку. Предстоящая встреча с Фани Вараи не добавляла оптимизма. Библиотекарша меня пугала, напоминала безумную тётку, владеющую магией. А где взять магическое перо? Я тебя одолжу. Заказать можно только в столице, но порой приходится долго ждать. Впервые парень улыбнулся. Лицо его преобразилось. Думаю, поладить с этим заучкой будет несложно. Кто перечислит выдающихся магов стихийников, которые отразили первый крупный прорыв Тварей Бездны? Задал вопрос профессор Свифт. В гимназии у нас был строгий преподаватель истории, поэтому каждый ученик знал эти имена. Моя рука взлетела вверх. Юная леди, прошу, указал на меня профессор. Первый прорыв случился на одном дыхании, заговорила я, перечисляя имена, заслуги, награды Я даже знала, кто из героев, какой магией обладал. Приятно было видеть в глазах профессора неприкрытое удовольствие. Абсолютно правильно. Как только я закончила свой рассказ, меня похвалили. А теперь записываем. Такими темпами попадешь в любимчики профессора, шепнул Ферд, обмакивая перо в баночку с чернилами. Приятно вновь окунуться в мир знаний. Я даже не представляла, как мне этого не хватало. Руки привыкали к перу, не просто было вначале выводить ровные буквы. К концу первой лекции я ощущала удовлетворение, будто наконец-то я там, где мне место. Знаешь, где кабинет заклинаний? Спросил Оборотень, как только я сложила в сумку свои вещи. Нет. Подожди меня в коридоре, вместе пойдем». Я только кое-что спрошу у Свифта. Выйдя за порог аудитории, столкнулась взглядом с одним из моих однокурсников. Не понравилась мне его самодовольная улыбка. Явно что-то задумал. Вот и другие смотрели, будто в предвкушении. Шаг, и я куда-то лечу. Такие же ощущения я испытывала в портале, но ведь не было открытого прохода, яркого света. Наконец-то под ногами ощутила под собой твердую поверхность. Где я? Куда попало, оглядела совершенно незнакомое помещение, похожее на пещеру. Грозный рык заставил меня резко обернуться.